Пусто было в храме моём, тихо было в храме моём, догорал огонь в медных чашах. Плыли отсветы пламени по полу, по колоннам ионическим, а может быть, дорическим или ещё каким-нибудь, ведь здесь, во сне, всё зыбко. Крошатся под ногами каменные плиты, текут струями песка. Я наклонился, зачерпнул горсть, поднёс к губам, пробуя холодную пыль на вкус. Пахло хлебом, вкусно, голодно. отпустил, страшась очнуться ото сна. Если уж умирать, то здесь, в храме, посвящённом хранительнице путей, великой Гекате, не сумевшей управиться со стаей. Ты тоже не смог, человек. Она сидела на земле и уже не казалась мне богиней, просто женщиной, одной из тех, из многих, кому доставалось место в жизни моей. И была она худо и некрасива, как те, что умирали в огонах теплошек, На улицах городов, сдаваясь, замерзая и выстывая, уходя в болезнь и боли, и была она толста и уродлива, как иные, что, кутаясь в платки и дерюги, пытались выживать, да не сами, но вытягивая к жизни и иных, детей, ли, стариков, раненых, доброшенных, да тех, кого ещё можно было отогреть горячим телом. И была она прекрасна, как икона и лица матерей, каковых небо благословило рождение. И была она страшна, и была она небом, гневным и готовым покарать нечестивцев. И была она землёй рождающей и землёй погребающей. Хозяйка перекрёстков и дорог, та, что ходит меж мирами, Геката Урания, Геката Сатурния, Геката Бесильная, подарившая плеть свою недостойному. Садись, человек, сказала она, улыбаясь. Садись и не думай о том, что не сделано. Ты выбрал свой путь. Тень не сошёл с него. Сажусь, и ласковое пламя из чаши льётся на плечи мне. Холод отступает, страх исчезает. Я в храме моём и теперь вновь покоен. Я счастлив умереть здесь, и желание моё исполнилось.